Глава 10. Эзер знал, что несколько тормозит, когда дело доходит до работы с кадрами. Что именно хочет Нао, должно было быть совершенно очевидно. Эзер такие вещи даже в школе проходил. Когда они прибыли на временянку, Нао произнёс небольшую елейную речь, представив Винджа как нового менеджера флота Ченгхо. Он специально отметил тот факт, что Эзер Виндж, самый старший по званию из присутствующих представителей семей владельцев. Два звездолета Винджи при недавнем нападении остались относительно невредимыми. И если есть легитимный хозяин кораблей Чангхо, то это Эзер Виндж. А если все будут сотрудничать с легитимными властями, то всем будет хорошо. Потом Эзера вытолкнули вперед, чтобы он промямлил несколько слов о том, как он рад оказаться снова среди друзей и как надеяться на их помощь. В последующие дни он стал понимать, какой клин вбил нао между долгом и лояльностью. Эзер был дома и не дома. Каждый день он встречал знакомые лица. Уцелели и Бенни Ван, и Джимми Дем. Бенни Эзер знал 6 лет, а теперь он был чужим. Чужим, хотя готовым сотрудничать. А потом однажды, скорее благодаря удаче, нежели умыслу, Эзер встретил Бенни возле катерных шлюзов в Ремянке. Эзер был один. Его эмердженские помощники всё меньше и меньше следили за каждым его движением. Доверяют или поставили следить за ним жучков? Считают безобидным нечторством? Все варианты одинаково мерзкие, но хоть свобода приятна. Бенни с небольшой группой людей Чингхо стоял под самой внешней стеной на дувной секции. Здесь возле шлюза не было внешней обшивки, и под кани то и дело пробегали огни пролетающих котеров. Команда Бенни растянулась вдоль стены, осматривая узлы автоматики подхода. Эмергенский надзиратель находился в дальнем конце. Эзер проплыл по радиальному туннелю, увидел Бенни Вена и легко пропрыгал к нему по стенке. Вен поднял голову от работы и вежливо кивнул. Здравствуйте, менеджер флота. Эта формальность была уже привычной и всё равно болезненной, как удар ногой в лицо. Привет, Бенни. Как жизнь? Бен коротко глянул в конец камеры на эмердженского надзирателя. Этот тип откровенно выделялся, одетый в серую робу, резко контрастирующую с вызывающей оригинальностью одежды большинства членов Ченгхо. Он вёл громкий разговор с тремя членами рабочей бригады, но слова его глушил ткань надувной камеры. Бени поглядел на Эзра и пожал плечами. Полне нормально. Знаешь, что мы тут делаем? Заменяйте входы связи. Одним из первых шагов эмергентов была конфискация всех наголовных дисплеев. С корлупки и связанная с ними электроника входов классический инструмент свободы. Ван тихо засмеялся, не отводя глаз от надзирателя. Угадал с первого раза дружище Эзер. Видишь ли, у наших новых работодателей проблема. Им нужны наши корабли, наша аппаратура. Ничего из этого без автоматики не работает. А как они могут ей доверять? Любая эффективная машинерия содержит встроенные контроллеры. А эти контроллеры объединены в сеть, связанная невидимым клеем локальной сети флота, в которой всё может работать согласованно. Программы для этой сети разрабатывались тысячелетиями и оттачивались в Ченко столетиями. Стоит их разрушить, и флот годится в общем только в металлолом. С другой стороны, как может завоеватель доверять тому, что туда напихали за все эти столетия? В таких случаях аппаратуру проигравшей стороны обычно попросту уничтожали. Но, как признал Томас Нау, сейчас никто не может себе позволить терять ещё ресурсы. Ты же знаешь, их собственные бригады прозванивают каждый узел. И не только здесь, а на всех уцелевших кораблях. Вычищают всё бит за битом. Всё это им всё равно никак не заменить. Хотелось бы надеяться. Самые худшие тирании те, где правление требует установки собственной логики на каждом встроенном узле. Ты вряд ли догадаешься, что они заменяют. Я видел их работу. У них компьютерные техники странные, скажем так. Они выкапывают из систем такое, о чём я даже не подозревал, бэ не пожал плечами. Но ты прав, они оставляют то, что встроено на низшем уровне. а выдёргивают в основном логику ввода-вывода. Взамен мы получаем самые новейшие фирменные интерфейсы. Лицо Бэни дёрнулось в полуулыбке, и он вытащил из-за пояса чёрный продолговатый предмет, что-то вроде клавиатуры. Какое-то время мы будем пользоваться только этим. Господи, какая древняя штука. Не древняя, а простая. Я думаю, это просто дублёры, которые эмергенты всюду вставляют. Бени кинул ещё один взгляд в сторону надзирателя. Важно то, что эмергентом известна аппаратура в этих штуках. Троны её и сирены загудят по всей сети. В принципе, они могут фильтровать всё, что мы делаем. Бенни повертел коробочку, разглядывая. Он был таким же стажёром, как и Эзер, и в технике понимал не намного больше его, но у него был нюх на хорошие сделки. Странно, заметил он, Технология эмергентов, которую я видел, выглядит достаточно бледно. И всё же эти ребята серьёзно мереваются выкапывать всё и следить за всем. Чего-то в их автоматике мы не понимаем. Он разговаривал почти сам с собой. На стене за его спиной свет нарастал, сдвигаясь в сторону. К причальному ангару подходил катер. Свет обогнул изгиб стены, и через секунду раздался приглушённый щелчок. По стене от причального цилиндра разошлась мелкая рябь, заработали насосы-шлюзы. Здесь их гудение было громче, чем в самом переходе. Эзер заколебался. Этот шум вполне может скрыть их разговор от надзирателя. Ага, а любые жучки слышат сквозь этот шум лучше наших ушей. И потому, когда Эзер заговорил, то не конспиративно в полголоса, а громко перекрывая шум насосов. Бенни, произошло многое, но я хочу только чтобы ты знал, я не изменился. Я не Чёрт побери, я не предатель. Минуту выражение лица Бенни было непроницаемым, и вдруг он улыбнулся. Я знаю, Эзер, знаю. Бенни проводил его вдоль стены туда, где была остальная бригада. Да я тебе покажу, что мы тут ещё должны сделать. Эзер шёл следом, а Бенни показывал туда и сюда, описывая изменения. которые эмергенты вносили в протоколы причала. Внезапно Эзер лучше понял эту игру. Мы нужны противнику. Ему ещё годы нужна будет наша работа, и мы многое можем друг другу сказать. Нас не убьют за обмен информацией, необходимой для выполнения порученной работы, и не убьют из-за предположения о том, что происходит. Гудение насосов стихло. Где-то за пластиковой стеной причального цилиндра началась выгрузка людей и груза. Вэн приблизился к открытому люку кабельного канала. Я слышал, они переводят сюда много своих людей. Да, где-то человек 400, если не больше. Это времянка была просто сборкой балонов, надутых несколькими мегасекундами раньше после прибытия флота. Но у неё хватало объёма для всех экипажей, упакованных на перелёт от Триленда длиной в 50 световых лет. Было 3000 человек. Теперь здесь осталось только 300. Бенни приподнял бровь. Я думал, у них есть своя база и получше этой. Я надзиратель был почти в пределах слышимости, но у нас же не заговор. Бог все торговли нам надо иметь возможность говорить о работе. Я думаю, у них потери больше, чем они говорят. Мы пролетели в сантиметре от победы, хотя нас захватили в расплох, хотя они и нокаутировали нас этим своим медицинским оружием. Бенни твнул, и Эзер догадался, что он уже знает. А знает ли он вот это? Это освобождает ещё больше места. Томас Нау подумывает о том, чтобы поднять ещё наших людей из гибернации. Может быть, несколько офицеров. Конечно, люди высокого ранга будут представлять для эмергентов большой риск. Но если Нау действительно нужно эффективное сотрудничество. К сожалению, предводитель Нау куда меньше распространялся о фокусированных. Триксия. В самом деле, Голос Бэни остался ровным, но взгляд вдруг стал резче. Он отвернулся. Это может сильно изменить дело, особенно для некоторых, вроде той юной леди, с которой я работаю над этим каналом. Он просунул голову в люк и крикнул: "Эй, Чиви, у тебя там готово?" "Зараза!" После нападения Эзер видел её только раз или два, знал только, что она не ранена и не в плену. Но она больше других проводила время с амергентами. Может быть, такую молодую они не считали угрозой. Через секунду из канала выскользнула фигурка в робе Арлекино. Ага-га-га, у меня всё сделано. Натянула защиту от взлома, она увидела Эзра. Эзр, привет. Впервые девчонка не стала на него напрыгивать, только тивнула и вроде как улыбнулась. Может быть, она просто повзрослела. Если так, то очень нелёгким путём пришлось ей взрастеть. Я её протянула по всем шлюзам, всё нормально. «Только странно, что они просто не используют шифрование!» Она улыбалась, но под глазами у неё лежали тёмные тени. Такое лицо могло быть у кого-нибудь постарше. Чиви стояла в свободной позе невесомости, зацепившись ребристым ботинком за упор в стене. Но руки она прижала к телу, охватив локти. Экспансивного и царапучего создания, которое было до нападения, больше не было. Отец Чиви всё ещё был инфицирован, как и Триксия. Как и Трикси, он, быть может, никогда не вернется. А Кира Пен Лизалет была старшим артиллеристом. Девочка все говорила об аппаратуре в канале. Она свое дело знала отлично. У детей бывают игрушки, товарищи и игры. Домом Чиви был почти пустой звездолет между далеких звезд. Долгое одиночество сделало ее классным специалистом не в одном деле. Она излагала мысли, как сэкономить время на протяжке кабелей, которых требовали эмергенты. Бенни кивал, кое-что записывая. Потом Чиви сменила тему. «Я слыхала, в нашей временке будут новые люди?» «Да». «А кто?» «Эмергенты. А потом ещё некоторые из наших, я думаю». На секунду она просияла и тут же с заметным усилием подавила эту радость. «Я была в Хаммерфесте. Предводитель НАУ хотел, чтобы я проверила аппаратуру гибернации перед тем, как они её переведут на далёкое сокровище. Эзер, я видела маму. Её лицо в иллюминатор. Видела задержанное дыхание. Не бойся, детка, сказал Бенни. Мы всё будет нормально с твоими мамой и папой. Я знаю, мне Предводитель Нау тоже так сказал. В её глазах была видна надежда. Значит, Нау давал ей неопределённые обещания, став для бедного ребёнка спасательным кругом. Может быть, некоторые из обещаний даже правдивы. Может быть, они даже вылечат её отца от их проклятой болезни. но артиллерист вроде Киры Пен Лизалет для любого тирана был бы смертельно опасен. И если не будет восстания, Кира Лизалет может проспать долго, очень долго. Если не будет восстания. Глаза Винджа скользнули в сторону Бенни. Взгляд Вена был абсолютно пуст, вернулась прежняя непроницаемость. И вдруг Эзер понял, что заговор действительно существует. Не больше, чем через несколько мегасекунд Кто-то из Чанг-Хо начнет действовать. Я могу им помочь, я это знаю. Официально вся координация приказов эмергентов шла через Винжа. Если он вступит в заговор... Но он был под самым пристальным наблюдением из всех, пусть даже Томас Нао его на самом деле ничуть не уважает. Внутри Эзра вскипела мгновенная ярость. Бенни знает, что он не предатель. Но он ничем не может помочь, не выдав заговор. Времянка Ченгхо пережила нападение без единой царапины. Даже импульсивных повреждений не было. Эмергенты до того, как изрудовать локальную сеть, долго копались в базах данных. То, что осталось, вполне справлялось с рутинными операциями. Каждые несколько дней к населению Времянки добавлялось ещё несколько человек. В основном эмергенты, но освобождали из гибернации и членов Ченгхо низшего ранга. И эмергенты, и люди Чангхо имели вид беженцев от катастрофы. Ущерб и потеря аппаратуры, понесённые эмергентами, скрыть было невозможно. И Триксия, быть может, мертва. Фокусированных держали в новой базе эмергентов, в Хаммерфесте. Но их никто ещё пока не видел. Тем временем условия во временке Чангхо медленно ухудшались. Население еле достигало треть расчётного, но системы отказывали. Отчасти из-за изувеченной автоматики. К счастью, этот эффект был трудно уловим от того, что люди не работали как надо. С одной стороны, на людей Ченг Хо давила повреждённая автоматика, с другой неуклюжесть эмергентов в работе системы жизнеобеспечения. К счастью для заговорщиков, Чжи проводила почти всё время за пределами Времятки. Эзер знал, что она могла бы обнаружить в раннёе немедленно. Его собственным вкладом в заговор было молчание, просто не замечать, что делается. Он переходил от одной срочной мелочи к другой, делая очевидные вещи и гадая, что же на самом деле задумали его друзья. Времянка начинала по-настоящему вонять. Эзер со своими экергенскими сопровождающими спустился в бактериальные к самому ядру времянки, туда, где столько килосекунд провёл стажёр Винш до того. Он всё отдал бы, чтобы вечно оставаться стажёром и торчать здесь, если бы только это могло вернуть капитана Парка и остальных. Вонь бактериальной была сильнее, чем случалось Эзру Чуэть даже при неудачном выполнении школьных упражнений. Стены за биоплотинами были покрыты мягкой черной слизью, и она покачивалась в дыхании вентиляторов. Кирот и Марли чуть не сблевали за респираторами. Марли выдохнул. «Ну и гноище! Я этого терпеть не собираюсь! Мы тебя подождем снаружи!» Они заплюхали по лужам к двери, и она закрылась за ними. Эзра остался наедине с запахами и минуту стоял неподвижно, вдруг поняв, что если он хочет остаться совсем один, то это можно только здесь. Он начал искать загрязнения, и тут из грязи вылезла фигура в комбинезоне и респираторе. Подняв руку в призыве к молчанию, она другой рукой просканировала тело Винджа сигнальным устройством. "Угу. Ты чист", прозвучал заглушённый маской голос. "Может, они просто тебе доверяют?" Это был Джими Дем. Эзер чуть не обнял его как есть, во всём бактериальном дерьме. Но в голосе Демы не было слышно довольного облегчения. Глаза его скрывались за очками, но вся поза выдавала напряжение. Зачем ты перед ними изоблюдствуешь, Эзер? Его всё нет. Я просто выигрываю время, так и думают некоторые из нас. Но Нау, дал тебе столько льгот, и ты именно тот человек, с кем мы должны согласовывать каждую мелочь. ты в самом деле думаешь, будто владеешь всем, что от нас осталось. За эту ниточку нао всё время и тянул. Нет. Может, они думают, что меня купили, но Бог всей торговле мне свидетель, сэр. Разве я не был хорошим участником вашей команды? Приглушённый смешок, и напряжение частично свалилось с плеч Джимми Диема. Ага, ты спал на егойне, когда вовремя не держал глаза на дисплее. Обычные окрики Джима в адрес Эзра сейчас прозвучали почти нежно. «Но ты не дурак и никогда не пытался сыграть на семейных связях!» «Ладно, стажёр, залезай к нам на борт!» Это было самое приятное повышение в звании за всю жизнь Эзра. Он сдержал вихрь рвущихся наружу вопросов, ответа на большинство из них ему знать не надо было. Но только один, насчёт Трикси, Адьем уже говорил. «Запомни несколько кодовых схем связи!» Хотя нам может понадобиться встретиться снова лицом к лицу. Значит, сейчас Воня слабнет, но всё равно останется проблемой, так что у тебя хватит повода сюда лазить. Вот что вообще надо знать. Нам нужен способ выбраться наружу. Винш подумал о далёком сокровище и артиллеристах Ченгхо, лежащих там в анабиозе. А может, на уцелевших кораблях Ченгхо есть тайные запасы оружия? Хм. Есть кое-какие планы на наружные ремонтные работы, где специалистами являемся мы. Знаю. Главное тут включить в бригады нужных людей и расставить их на нужные рабочие места. Мы дадим тебе имена. Ясно. Второе. Нам надо знать, что там с фокусированными. Где точно их держат и можно ли их быстро перевести. Об этом я пытаюсь разузнать. Сильнее, чем ты думаешь, командир. Рейнольд говорит, что они живы. И что развитие болезни остановлено? Мозговая гниль. Этот леденящий термин, он слышал не от Рейнольдт. Это случайно обмолвился один из мергентов. Я пытаюсь получить разрешение увидеть. Да, да. Триксиу Бонсол. Покрытые слизью пальцы сочувственно потрепали Винже по плечу. Ну-ну. У тебя серьёзный мотив от них этого добиваться. Во всём остальном будь по-мальчикам, но здесь нажимай изо всех сил. В том смысле, что такое одолжение вызовет твою верность и преданность, если только тебе его сделают. Ладно. Теперь давай отсюда. Идём ещё за пеленой в вязкой бурды. Винш стёр с рукава отпечатки пальцев. Повернувшись обратно клёку, он едва ощущал вонь. Он снова работает заодно с друзьями, и у них есть шанс Точно так же, как остатком флота Ченг Хо был в насмешку назначен менеджер флота Эзер Винш, также Томас Нау назначил и комиссию по управлению флотом для совета и помощи менеджеру. Это была обычная стратегия Нау — привлечение невинных людей к откровенному предательству. Регулярные заседания комиссии раз в мегасекунду стали для Винша пыткой, если бы не одна вещь. В комиссию входил Джимми Дием. Эзер оглядел десятерых человек, собравшихся в его конференц-зале. Нао обставил зал полированным деревом и отличными окнами. Все обитатели Времянки знали о пристрастном отношении начальства к менеджеру флота и его комитету. Все 10 рак-кромичиви вполне понимали, как их используют. Все понимали, что если когда-нибудь Томас Нао освободит всех выживших членов Чанхо из анабиоза, то никак не раньше, чем через несколько лет. Некоторые, подобно Джиме, считали, что на самом деле старших офицеров могут тайно вытаскивать из гибернации для допроса или короткой службы. Нескончаемое негодяйство, которое даст эмергентам постоянный верх. Так что предателей среди них не было. Однако все равно зрелище было безрадостное. Пять стажеров, трое младших офицеров, 14-летняя девчонка и выжившая из ума развалина. Ну, если честно, Фам Тринли развалиной не был, по крайней мере, физически. Для старика он был ещё в очень приличной форме. Скорее всего, он всегда был полным растяпой. Свидетельством тому было, что его не сунули в анабиоз, единственного из всех военных Ченгхо. А я среди них и клоун в клоун. Менеджер флота Эзрвинш призвал собрание к порядку. Думаете, если соберутся 10 угодливых лезоблюдов, Совещания будут идти быстро, как бы ни так, они растягивались на много килосекунд, заходя в тупики мелких заданий для каждого в отдельности. Надеюсь, なお у тебя развлечёт подслушивание этой дребедени. Первым по важности вопросом было гниение в бактериальной. Распространение вони должно было быть прекращено к следующему заседанию. В самой бактериальной оставались несколько вышедших из-под контроля генетических линий. И отлично. Но для времянки они опасности не представляли. Слушая этот доклад, Винж избегал глядеть на Джими Дьема. Они уже три раза встречались в бактериальной, и разговоры были короткими и односторонними. То, что Винжу было интереснее всего узнать, и было тем, что ему узнать никак не следовало. Сколько членов Чанкхо было задействовано у Дьема и кто? Есть ли конкретный план, как свергнуть эмергентов и спасти заложников? Второй вопрос был куда сложнее. Эмергенты хотели, чтобы во всех работах флота использовались их единицы времени. Не понимаю, сказал Винш в ответ на недовольные взгляды. Секунда у эмергентов та же, что и у нас, и для локальных операций всё прочее только листание календаря. Наши программы вполне умеют работать с календарём любого клиента. Конечно, в обычном разговоре могли возникнуть небольшие проблемы. Балокрианский день очень отличался от стандартного стотилосекундного рабочего дня Ченко. А год был очень близок к 30 мегасекундам, чтобы не вызывать путаницы в большинстве миров, придерживающихся года как единицы времени. Конечно, мы умеем работать с любым календарём, но только в приложениях пользовательского интерфейса. Арлодинс был раньше стажёром программистом. Сейчас он отвечал за все программные модули. А наши новые хм, работодатели используют внутренние средства Чангхо. Могут возникнуть побочные эффекты. Последнюю стандартную фразу Арло произнёс очень многозначительно. «Ладно, ладно, я вы...» Тут у Эзера случилось административное наитие. «Арло, а почему тебе самому не представить этот вопрос, Рейнольд? Объясни ей проблемы». Эзер опустил глаза на лежащую перед ним повестку дня, игнорируя озабоченный взгляд Орла. «Следующий пункт. У нас добавляются новые обитатели. Предводитель говорит, что ожидаются еще 300 эмергентов, и после этого еще 50 членов Ченг-Хо. Похоже, что система жизнеобеспечения это выдержит. А как остальные системы? Гонли». Когда звания еще что-то значили, Гонли Фонг была младшим квартирмейстером на невидимой руке. и изменения ещё не дошли до её понимания. Она была женщиной неопределённого возраста, и, не будь нападения, она могла так всю жизнь и прожить младшим квартирмейстером. Может быть, она была из тех, чей карьерный путь остановился как раз там, где надо, где способности человека точно отвечают предъявляемым к нему требованиям. Но теперь Фонг в ответ на вопрос кивнула. «Да, есть у меня некоторые цифры, которые надо вам показать». Она постучала по эмерджентской клавиатуре, лежавшей перед ней. Ошиблась, попыталась исправить ошибку. На одном из окон комнаты замелькали многочисленные сообщения об ошибке. Как это зараза отключается, буркнуло про себя Фонг. Потом ошиблась ещё раз и рассверепела так, что всем стало это видно. К чёрту эту гадость, никак не могу с этим гадством освоиться. Она схватила клавиатуру и хряснула ею по полировке стола. Фанера треснула, но клавиатура осталась невредимой. Фонк размахнулась и стукнула ещё раз. Сообщения об ошибках на той стороне комнаты вспыхнули в радужном мерцании и исчезли. Фонк приподнялась со стула и потрясла полусогнутой клавиатурой перед лицом Эзра. Эти гадские эмергенты отобрали всю работающую аппаратуру ввода-вывода. Нельзя работать с голосом, нельзя работать с наголовным дисплеем. Остались только окна И эти штуки, чёрт их матери. Она швырнула клавиатуру на стол, и та отскочив поплыла к потолку. Раздался хор одобрения, хотя далеко без той же горячности. Нельзя же всё делать с клавиатуры, нужны скорлупки. Мы как инвалиды, даже если системы работают. Эзер поднял руки, ожидая, пока возмущение затихнет. Вы все знаете причину. Эмергенты просто не доверяют нашим системам. Они считают, что должны контролировать всю периферию. Конечно, они хотят отслеживать все наши действия. Я бы тоже трофейной автоматике не верила. Но это невозможно. Я готова использовать их интерфейс, но заставь их вернуть нам наголовные дисплеи и глазные указатели и я тебе вот что скажу. Кое-кто уже собирается использовать нашу старую аппаратуру, крикнула Гонли Фонг. Стоп. Вот это во всём этом пособничестве и было самым невыносимым. Отдавайте себе отчёт в своих словах, мисс Фонг. Да, это колоссальное неудобство. Но предводитель Нао неповиновение в этом вопросе рассматривает как измену. Эмергенты видят в этом прямую угрозу. Так что храни своё прежнее снаряжение, но понимай, чем рискуешь. Этого он вслух не сказал. Фонг села на место, опустив плечи. Глянула на Эзера и угрюмо кивнула. "Послушайте", продолжал Эзер. Я попросил у Нау и Рейнольд другие устройства. Может быть, мы скоро их получим. Но помните, что мы застряли за много световых лет от ближайшей промышленной цивилизации. И все новые устройства могут быть сделаны только из того, что есть у эмергентов в точке L1. Эзер сомневался, что можно ожидать слишком многого. И для вас вопрос жизни ясно донести до ваших людей важность запрета на аппаратуру. для их же безопасности. Он оглядел лица одно за другим. Почти все глядели на него в ответ в упор, но Эзер ощутил облегчение. Вернувшись к своим друзьям, члены комиссии смогут кивать на Эзра Винджа как на бесхребетного слизняка, который вынуждает выполнять всё, что требуют эмергенты. Их собственное неприятное положение станет несколько легче. Минуту Эзер просидел молча, ощущая своё бессилие. Хорошо бы это было то, что хочет от него Джем. Но глаза Джимми были так же непроницаемы и тверды, как у всех прочих. За пределами бактериальной он отлично играл роль. Эзер наклонился вперёд и спокойно обратился к Фонг. Вы хотели сообщить мне о новых жильцах. В чём проблемы? Фонг что-то буркнула, вспоминая, что они обсуждали, когда она сорвалась, и неожиданно ответила. Ладно, ну их цифры Коротко говоря, мы можем принять ещё людей. Чёрт побери, будь у нас возможность управлять автоматикой как надо, мы бы и тысячу могли принять. А сами эти люди, она пожала плечами, типичные болваны. Я таких во многих тираниях видала. Называют себя менеджерами, но фактически они просто пешки. На самом деле они трубным рёвом прикрывают неуверенность. Они нервничают из-за нас. По её тяжёлому лицу скользнула короткая улыбка. У нас есть люди, которые умеют работать с такими клиентами. Некоторые даже умеют заводить с ними дружбу. Есть тысячи вещей, о которых им не полагается говорить. Например, насколько серьёзно это мозговая гниль. Но я вам вот что скажу. Если их большие начальники не выложат всё на чистоту, мы скоро сами это узнаем. Эзер не улыбнулся в ответ. Предводитель НАО, вы сейчас слушаете, что бы вы там ни хотели, мы скоро будем знать правду. А то, что они узнают, Джимми Дьем сможет использовать. Направляясь на заседание, Эзер был полностью сосредоточен на одном пункте. Последнем пункте повестки дня. Теперь он начинал понимать, что тут все одно к одному подогнано. Может быть, он не так уж плохо работает в конце-то концов. Последним пунктом был ожидаемый взрыв солнца. И у Джимми был дурак, естественно не знающий об этом, который будет использован как прикрытие. Фам Тринли. Артиллерист исполнил целый спектакль, продвигаясь во главу стола. Ага, ага, сказал он. У меня тут есть картинки. Одну секунду. На окнах по всей комнате появилось дюжина чертежей. Тринли метнулся к кафедре и стал объяснять насчёт устойчивых точек Лагранжа. Забавно. Голос и манера у этого человека говорили о командной должности, но мысли всё сплошь общие места. Винч дал ему сотню секунд побухтеть, потом прервал. Насколько я помню, тема вашего доклада подготовка к вспышке, мистер Тринли. Что просят нас сделать эмергенты? Старик направил на Эзра взгляд, который сделал бы честь любому сержанту, песочащему новичка. Артиллерист Тринли, с вашего разрешения, менеджер флота. Взгляд продержался ещё секунду. Хорошо, к сути дела. Здесь у нас около 5 миллиардов тонн алмаза. В окне за его спиной зажёгся красный указатель, упёршийся в медленно вращающуюся груду скал, материал, который нашёл в этой солнечной системе капитан Парк. Лёд и руды, поднятые с арахны, виднелись небольшими горами по углам и впадинам астероидных кусков. Эти скалы классическое контактное скопление. В настоящий момент наши флоты причалены к этому скоплению. Или находятся на орбите вокруг него. Сейчас, как я пытался объяснить несколько минутами раньше, эмергенты хотят, чтобы мы установили и наладили систему электронных реактивных двигателей на центральных блоках этого скопления. Дем. До вспышки, разумеется. Они хотят, чтобы мы поддерживали контактную стабильность в период вспышки. Совершенно точно. Сидевшие за столом обменялись тревожными взглядами. Поддержание стационарности обычная и давняя практика. Правильно налаженная орбита вокруг точки L1 требует очень мало горючего. Они будут находиться менее чем в полутора миллионах километров от Арахны и почти точно между ней и её солнцем. В наступающие годы света они будут надёжно скрыты от сияния звезды. Но эмергенты мыслили масштабно. Они же построили различные конструкции в том числе свой Хаммерфест на этом самом скоплении скал. И потому они хотели установить поддерживающие стационарные двигатели ещё до вспышки. Мигающая будет светить силой от 50 до 100 сонс, пока не успокоится. Балваны желают, чтобы с помощью этих двигателей компенсировались сдвиги больших скал в течение всего этого времени. Опасная глупость, но командуют тут эмергенты. И это даст Джимми выход во внешний космос. «На самом деле я тут не вижу серьёзных проблем». Встала со своего места Чиви Лизалит. Она подплыла к картам Фома Тринли, перехватив у него инициативу. «Я кучу таких задач перерешала, пока мы были в полёте. Мама хотела, чтобы я стала инженером и считала, что в нашей экспедиции поддержка стационарности может оказаться полезной». Чиви говорила серьёзнее и взрослее обычного. И впервые Эзер увидел её одетой в зелёные цвета семьи Лизалит. Она проплыла перед окнами, рассматривая детали, и её взрослое достоинство испарилось. Ух ты, они многого хотят. Эта куча держится почти на честном слове. Даже если мы всю математику правильно рассчитаем, всё равно никак не узнать, какие там внутренние напряжения. А если летучие вещества попадут под солнечный свет, будет куча новых проблем. Она присвистнула, и улыбка её стала снова совсем детской. «Может, понадобится переставлять двигатели уже после вспышки? Я...» Фам Тринли полыхнул на девочку уничтожающим взглядом. «Можно не сомневаться, она сейчас украла у него не меньше тысячи секунд рассуждений». «Да, это будет очень трудная работа. У нас на всё это есть только сотни электронных сопел. И придётся всё время держать людей на скоплении скал». «Нет, это не так. В смысле, насчёт двигателей. У нас их куда больше на разломе Бризго». И «Эта работа всего раз в сто больше, чем те, что я рассчитывала!» Чиви была охвачена энтузиазмом. И впервые её оппонентом в споре был не Эзер Винш. Не все до конца поняли ситуацию. Младшие офицеры, в том числе и Дьем, требовали, чтобы скопление скал было во время вспышки рассеяно, а летучие вещества укрыты в тени самого большого алмаза. «К чёрту нау, это всё просто слишком рискованно!» Тринли щетинился и отгавкивался, что всё это он уже излагал эмергентам. Эзер хлопнул ладонью по столу, потом ещё раз, уже громче. К порядку, будьте добры. Это работа, которая нам назначена. Лучший для нас способ помочь своему народу вести себя ответственно и работать с тем, что у нас есть. Думаю, что мы можем для этого получить от эмергентов дополнительную помощь. Но для этого к ним нужен правильный подход. Снова вокруг закипел спор. «Сколько из них участвуют в заговоре?» — подумал он. «Уж наверняка не Чиви». После нескольких секунд спора они пришли к тому, с чего начали. Без выбора, но и без раболепия. Джимми Дьем отодвинулся от стола и вздохнул. «Ладно, будем делать, что нам сказано. Но зато мы знаем, что мы им нужны». «Давайте нажмем на НАУ, чтобы освободил несколько старших специалистов». Бармот согласия. Винш встретился взглядом с Джимми и отвернулся. Может быть, под это удастся освободить несколько заложников? А, скорее всего, вряд ли. Но Эзер вдруг понял, когда заговорщики собираются ударить.